22 августа 1941 года, 11 часов 45 минут, Третий рейх, Восточная Пруссия, ставка Гитлера в Вольфшансе. Таким своего любимого фюрера секретарши еще ни разу не видели. Он выл, пуская изо рта пену, как бешеный катался по ковру. В минуты просветления на все лады костеря бездарных генералов, которые не могут даже в точности исполнять его, фюрера, указания. Еще бы! В течение одного утра до припадочного фюрера дошли сразу два, точнее три пренеприятнейших известия. Первой горькой пилюлей была изрядно подзадержавшаяся новость о разгроме 24-го моторизованного корпуса и пленении русскими его командира Затем Гитлер узнал о Рославльском погроме и исчезновении фельдмаршала фон Клюге. И в самом конце, ближе к полудню, адмирал Канарис притащил фюреру известие, какое можно было сравнить только с дохлой крысой, которую притаскивает домой кот, да нельзя довольный собой и своей работой. Этой крысой было известие о появлении потомков и, следовательно, о том, что Германия в другой истории эту войну уже проиграла и непременно проиграет ее здесь, потому что соотношение сил совсем не в ее пользу. Канарису, кстати, первому и досталось от разъяренного фюрера германской нации. «Скажите мне, что с той стороны притащили ваши люди?» орал Гитлер на своего начальника военной разведки. «Быть может, тяжелый танк?» Боевой истребитель или химическую формулу новой взрывчатки? Нет, они приволокли какую-то дрянь. Гражданские автомобили, кучу игрушек, не обладающих никаким военным потенциалом. Понятно, почему Германия проиграет войну. А проиграет она ее только потому, что мои генералы — это сборище тупиц, не способных в точности исполнять даже простейшие гениальные указания их вождя. «Идите вон, Канарис, и принесите мне что-нибудь по-настоящему ценное. Задействуйте все свои возможности, но найдите мне то, что позволит переломить ход битвы. А теперь проваливайте, Вильгельм, и не мозольте мне глаза». Следующим, кто получил свою порцию ласк, был не вовремя подвернувшийся Кейтель, который сразу после ухода Канариса взялся за дневной доклад о положении на Восточном фронте но не упомянул ни о разгроме 24-го моторизованного корпуса, ни о Рославльской резине. Вот тогда-то вождя германской нации прорвало по-настоящему. Кейтель уже думал, что его разорвут на тысячу маленьких кусочков, но повезло, отделался только несколькими пинками под зад и десятком плевков в лицо. Спустив пар на своем личном подхалиме, гитлера Кейтеля, за глаза называли «Лакейтель». С прибывшими по вызову Гальдером и Йодлем Гитлер разговаривал почти спокойно, потребовав, чтобы ситуация в полосе действия группы армий «Центр» была нормализована любой ценой. Любой — это значит «любой». Все остальные операции, включая наступление на Петроград, следовало немедленно остановить, освободившиеся резервы направить в распоряжение группы армий «Центр». В противном случае исход сражения на дальних подступах к Москве мог оказаться воистину непредсказуемым. 22 августа 1941 года, 14 часов 5 минут, Брянская область, Унический район, окрестности поселка Красновичи. ПС -84 на котором маршал Шапошников летел в гости к потомкам в сопровождении адъютантов, референтов и товарищей из Анкида, сопровождали два звена истребителей МиГ-3, а на входе в зону ПВО потомков к ним присоединились два стремительно элегантных угловатых винтокрылых аппарата потомков. Даже один аллигатор, с его умением вертеться вокруг собственного хвоста, в деле защиты VIP-борта от вражеских истребителей будет эффективнее, чем шестерка высотных и скоростных, но не очень маневренных истребителей МиГ-3. Но что имели, то и отправили. Як-1 и Лаг-3, тоже, кстати, тяжел, как бабушкин сундук, только начали выпускать, а послать в эскорт И-16 или упаси Карл Маркс, с Фридрихом Энгельсом и 153 «Чайка», это значило уронить в грязь престиж советской державы. Под крылом самолета проносились верхушки деревьев. Маршал смотрел в иллюминатор и с тяжелым чувством вспоминал свой визит в штаб Брянского фронта, который ему все же пришлось совершить во избежание появления разного рода негативных последствий по причине самовольства генерала Еременко. Пока Шапошников был в штабе резервного фронта у Жукова, командующий Брянским фронтом успел устроить командующему 50-й армии разнос за несанкционированные контакты с Белогвардейщиной, а также за донесение, отправленное в Ставку, в обход штаба Брянского фронта. И это несмотря на приказ о позволительности и даже желательности таких контактов, подписанном им Шапошниковым, как начальником генерального штаба, и товарищем сталиным как наркомом обороны и верховным главнокомандующим. Когда генералы начинают своевольничать таким вот образом, их надо уже не снимать с должностей, а арестовывать и сразу расстреливать. Впрочем, до таких крайностей дело не дошло. Внезапное появление маршала Шапошникова в штабе Брянского фронта произвело на генерала Еременко просто волшебное действие грозный и громогласный генерал вдруг стал тихим и незаметным человечком который заискивающий смотрит в глаза ужасному маршалу и спрашивал чего изволите впрочем маршал прочитавший все что на ерременко смогли собрать потомки ни на секунду не поверил в столь показное раскаяние напротив этот подхалиммаш его даже взбесил впрочем никаких горячих слов генералу шапошников говорить не стал просто посоветовал не отдавать указаний в войска без согласования с генералом армии Жуковым, который уже едет сюда принимать должность. О том же был проинформирован и начальник штаба Брянского фронта генерал Захаров. Мол, Жуков придет, порядок наведет, а вы пока готовьтесь. Немного подумав, маршал Шапошников пошел к аппарату ВЧ, вызвал товарища Сталина и в присутствии Еременко доложил о принятых мерах. При этом проштрафившегося генерала не звали к аппарату и не распекали, как не вызывают к телефону покойника, чего бы он там ни натворил еще при жизни. Вот тут уже бывшему командующему в Брянском фронтом стало по-настоящему страшно. Такие вещи заканчиваются не управлением кадров наркомата обороны, где какое-то время всего лишь придется ждать очередного назначения с понижением. Такие вещи заканчиваются внутренней тюрьмой на Лубянке ежедневным ожиданием расстрела. Впрочем, после этого разговора Шапошников посчитал свою задачу выполненной и покинул штаб Брянского фронта так же внезапно, как прибыл. От аэродрома Брянск-Северный до базы потомков в Красновичах лететь было всего-то 25 минут, и все это время маршал Шапошников мучился мыслью, а правильно ли он сделал, не отправив генерала Еременко до прибытия Жукова, «Хотя бы под домашний арест». «Нет», — решил он в итоге, — «все было сделано правильно». Генерал Еременко врун, хвостун, подхалим. А еще он член неформального партийного клана, объединяющего выходцев из Украинской ССР, но при этом не предатель. И арестовывать даже временно его было бы неправильно. Впрочем, когда из кабины пилотов доложили, что впереди уже видны красновичи, до которых осталось пять минут лету, Генерал геременко был тут же забыт. Не до него сейчас было. Непосредственно при подлете к Красновичу маршал Шапошников убедился, что сообщения потомков о переброске на плацдарм дополнительных сил не расходились с действительностью. Из того, что сверху выглядело, как огромное цилиндрическое облако тумана, выползала длиннющая, как змея танковая колонна, которая по специально проложенной грунтовой дороге двигалась дальше в сторону райцентра Сураж. Пыль, поднятую гусеницами, сносила в сторону ветром, а темно-зеленые коробки с торчащими чуть вверх и в бок палочками крупнокалиберных стволов все шли шли навстречу гулко громыхающему горнилу войны. Наконец пилот завершил облет посадочной площадки, оценив качество полосы, положение колдуна, показывающего силу и направление ветра, а также местоположение знака «Т», указывающего точку на полосе, в которой самолет должен был коснуться колесами земли. Все дальнейшее было лишь делом техники. На земле у трапа маршала Шапошникова встречал сам командующий экспедиционной группировкой потомков генерал-лейтенант Матвеев. Короткое рукопожатие под щелчки фотокамер немногочисленных корреспондентов, и вот уже маршал и сопровождающие его лица садятся в машины, чтобы направиться в XXI век во время как раз наступившей паузы между прохождением двух механизированных колонн. Такие паузы в транспортных потоках регулярно делались для того, чтобы истощившийся портал успел возобновить свою энергию. Проехав на другую сторону портала, где в это время было раннее утро, маршал Шапошников и сопровождающие Своими глазами увидели смертное поле 3-й панцир дивизии вермахта и колонны техники, ожидающей своей очереди на переправку, освещенные розовыми лучами только что взошедшего весеннего солнца. Сразу за порталом советскую делегацию ждал пассажирский вертолет Ми-172, на котором прибывшим из 1941 года товарищам через 2 часа полета к 8 часам 30 минутам утра предстояло попасть прямо на вертолетную площадку здания, расположенного по адресу Фрунзенская набережная, дом 22. Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Время не ждало. 23 апреля 2018 года 8 часов 15 минут, Брянская область, Унчинский район, село Краснолечи. Майор полиции Антон Васильевич Агапов. «С того сумасшедшего дня 20 апреля, когда за один день для нас началась и закончилась война, минуло уже трое суток. Теперь война громыхает по ту сторону портала, в который каждый день и час входят все новые и новые подразделения нашей группировки, а с другой стороны на санитарных машинах все везут и везут раненых. И нет конца края этому потоку». Всеобщую мобилизацию наш новый старый президент объявлять все же не стал. Вместо того вышел указ о наборе добровольцев, желающих в 1941 году воевать с германскими фашистами. Лучше бы президент просто объявил мобилизацию, потому что молодые и здоровые парни тут же бросились в военкоматы записываться в борцы с фашизмом, забив их до отказа а при мобилизации их бы организованно вызывали повестками. По России-24 показывали даже сюжет с нашими бывшими, организованно вернувшимися со своей обетованной земли, чтобы записаться добровольцами на борьбу с фашизмом. На Адика с его помоечным войском зуб у них размером с Эйфелеву башню. Не знаю, что там было дальше, но по ящику этот случай пропиарили громко. Мол, международная солидарность и прочее бла-бла-бла. Не знаю, как начальство, но я думаю, что Адику и так давно пора начинать жрать свой цианид. Поэтому мы обойдемся без помощи этих хитро выделанных потомков Моисея. Знаем мы их помощь, плавали в девяностые годы. Помогут тебе на копеечку, а в отдачу потребуют рубль. Помимо всего прочего, нам, полицейским, приходится отлавливать и возвращать родителям разных несовершеннолетних оболтусов, собравшихся сбежать на войну. Один орел, четырнадцати лет от роду, долетел до нас аж из четы. Радует, конечно, что парни хотят быть героями и защитниками Родины. Они радуют то, что этим мелким засранцам нужно думать не о войне, а о школе. В наше время безграмотные солдаты никому не нужны. Это я им на своем личном опыте могу рассказать. Намылился по этому пути в военкоматы наш сержант Вася... Хотя я его предупреждал, что абы кого туда брать не будут, это раз. И у него еще не зажило простреленное плечо, это два. Но Васю упрям как целая отара баранов. И поэтому в военкомат он все же пошел. Но тут выяснилось, что не все так просто. И Васю на фронт никто брать не собирается. Во-первых, у сотрудников полиции бронь. Нам и тут работы хватает, только успевай поворачиваться. Во-вторых, у Васи действительно не зажило плечо. Даже если его отпустит начальство, к медкомиссии с таким ранением его допустят не раньше, чем через полгода. И в-третьих, учиться надо Вася, учиться и еще раз учиться. Все вакансии на пополнение мотострелков были с запасом закрыты еще в первый день. А сейчас нужны артиллеристы, командиры орудий и наводчики, танкисты, снайперы, операторы ПТРК и прочее, прочее, прочее. От этого известия Вася начал страдать, аж моих сил не было на него смотреть. Но я ему сказал, что война закончится не завтра и не послезавтра. Да и плечо у него заживет тоже не через неделю. А пока пусть после службы ходит в ДСАФ и учится на права по категории «Б» и «Ц». Советские пушки, дивизионные 76-мм УСВ и ЗИС-3, противотанковые 57-мм ЗИС-2, и 45 миллиметровые 53К вполне могут буксироваться российским легковым автомобилем УАЗ-3153. Выпущено более 23 тысяч штук, для управления которым требуются права российской категории «Б». Водители грузовых и легковых автомобилей с прицепом Тоже весьма востребованная военная специальность. На складах моб-хранения просто небенное, то есть невиданное количество прицепных пушек, невостребованных сейчас калибров 85, 100 и 122 мм, и просто огромное количество боеприпасов к ним. А там, по ту сторону портала, это настоящие вундервафли, от огня которых немцам резко поплохеет. Они тем более востребованы, что за время отхода от границы Красная Армия потеряла очень большое количество артиллерийских стволов и теперь остро нуждается в пополнении своих артиллерийских парков. Кроме всего прочего, у нас сегодня очень печальный день. Сегодня, по прошествии трех дней, мы будем хоронить детей, а также прочих жителей Красновичей, убитых немецкими фашистами тем страшным утром. Для нас, как для полицейских... Это еще дополнительные меры безопасности, ибо никто из убитых горем родных не хочет, чтобы эти похороны стали предметом пересудов в желтой прессе. Поэтому наша обязанность – не допустить того, чтобы сегодня днем на кладбище появился бы хоть кто-то еще, кроме скорбящих родственников, священника и представителя районных властей, ибо бывший глава сельского поселения тоже находится среди погребаемых А у нас, у русских, о мертвых говорят либо хорошо, либо никак.